Глава 23. А затем в один ноябрьский вечер, когда Клайд шёл по улице Вайкиджи, которая он с тех пор, как переселился к миссис Пейтон, всегда проходил идя на работу и с работы, случилось нечто, повлёкшее за собой ряд важных событий для Клайда и Гриффицов, возможность которых никто из них не мог предвидеть. В этот вечер Клайд был очень радостно настроен. У него хорошее положение, его здесь все уважают, и зарабатывает он достаточно. За покрытием расходов на комнату и стол у него остаётся около 15 долларов в неделю, которые он может истратить на себя и Роберту. Это, конечно, значительно меньше, чем он зарабатывал в отеле «Грин Дэвидсон» или в клубе в Чикаго, но зато рядом нет той бедности, которую испытывала его семья в то время, когда он служил в «Грин Дэвидсоне», и нет того одиночества, от которого он страдал в Чикаго. У него есть Роберто, которая так предана ему. И, к счастью, Гриффитс и ничего об этом не знают и не должны узнать, хотя он особенно не заботился о том, как скрывать это дальше». Он сейчас в таком настроении, что ему не хочется думать ни о чём, кроме самых ближайших неотложных забот. И хотя графицы и их друзья всё ещё не хотели признавать его равным себе и не допускали в своё общество, многие другие, занимавшие видное положение в этом городе, уже переменили к нему отношение. Как раз в этот день на фабрике к нему подошёл Рудольф Смилли, довольно важное лицо, один из энергичных вице-президентов компании, и приветливо спросил его, не играет ли он в гольф, и если играет, то не запишется ли он весной в клуб Amos Kirk, один из двух самых крупных клубов игроков в гольф, помещение которого находится в 6 милях от города. Что это могло значить, как не то, что мистер Смилли начинает признавать его членом своего общества, и что он, как и другие на фабрике, начинает выказывать к нему уважение, как к одному из членов семьи Гриффиц, хотя и не занимающему видного положения на фабрике. Эта мысль вместе с другой, о том, что он скоро увидит Роберта в его комнате, быть может, даже раньше 11 часов, радовала его и заставляла его идти быстро и весело. Теперь после того, как они привыкли немного к своим тайным встречам, оба становились бессознательно смелее. Они строили даже планы, что Роберта может представить Клайда как своего брата или кузена, а затем, чтобы избежать каких-нибудь сплетен или толков, Роберта могла переехать в какое-нибудь другое место и там повторить то же. Однако как раз в этот вечер произошло событие, которое направило его мысли совсем в другую сторону. Подойдя к первому, наиболее великолепному из домов на бульваре Вайкики, Клайд, хотя он и не имел никакого представления о том, кто живёт там, с интересом заглянул за высокую чугунную ограду на большую лужайку, слабо освещённую уличными фонарями, покрытую потемневшими опавшими листьями, которые шумели и поднимались от порывов ветра. На всём окружающем, на этой лужайке, усыпанной листьями, лежал отпечаток какой-то строгой красоты. Когда он подошёл к главным воротам, над которыми сияли два фонаря, большой закрытый автомобиль вдруг остановился против них. Шофёр соскочил и открыл дверцы, и Клайт мгновенно узнал Сондру Финчли, наклонившуюся вперёд. "Отправляйтесь к боковому входу, Дэвид, и скажите Мириам, что я не могла её ждать, потому что должна быть на обеде у Трембл, но что я вернусь к 9. Если её нет дома, оставьте эту записку и скорее назад, понимаете?" В ее голосе и манере было что-то властное и очаровательное, что так заинтриговало его прошлой весной. И в то же время, думая, что она видит Джильберта Гриффитса, идущего навстречу автомобилю, она крикнула, «Алло, гуляете? Если вы подождете минутку, я могу подвезти вас. Я послала Дэвида с запиской. Ждать недолго». Сондра Финчли, хотя она интересовалась Беллой и вообще семьёй Гриффитс, однако не питала симпатий к Джилберту. Он с самого начала выказывал к ней равнодушие и остался таким, несмотря на её попытку флиртовать с ним. Её гордость была уязвлена. Для неё чеславный и самовлюблённый это было оскорбление, и она не могла простить ему. Она не переносила в других любования своим "я", и особенно это раздражало её в чеславном, холодном, сдержанном брате Беллы. Он уж слишком высоко во мне о самом себе, слишком преисполнен тщеславия, чтобы думать о ком-нибудь. И каждый раз, когда она видела его надменную фигуру, она думала: "Фу, палка, и что он только воображает о себе? Можно подумать, что это Рокфеллер или Морган". И, по-моему, он совсем не интересен. Мне нравится Белла, она очень мила, но этот фат, он, вероятно, любит, чтобы девушка ухаживала за ним, но от меня он этого не дождётся. И со своей стороны Жильберт, выслушивая от Беллы похвалы Сондре и рассказы о её смелых выходках, обыкновенно говорил, что за самоуверенная девчонка, что только она думает о себе, откуда такая надменность. Но так тесен был тот круг, к которому принадлежали избранные семьи Ликурга, что Жильберту и Сондре приходилось неизбежно встречаться и поддерживать дружеские отношения. Поэтому она в данную минуту приветствовала Жильберта. А когда она подвинулась немного, чтобы дать ему место в автомобиле, Клайд, почти окаменевший в первое мгновение, не веря своим ушам, подошёл к экипажу. Добрый вечер, сказал он, снимая шляпу и кланяясь. Да, это она, думал он, прелестная Сондра, которую он встретил весной у дяди. И как красиво была её поза, когда она сидела в этом великолепном автомобиле и смотрела на него. Однако Сондра, мгновенно поняв теперь, что она ошиблась, что это не Джилберт, смутилась и не знала, как выйти ей из этого несколько щекотливого положения, и наконец сказала: "О, простите, я вижу теперь вы мистер Клайд Грифиц. Я ошиблась, я думала, что это Джилберт. Вы стояли в тени". Её замешательство, которого она не могла скрыть, было замечено Клайдом, и он понял, что эта ошибка не в его пользу. В свою очередь, он смутился и не знал, как ему теперь идти. «Простите меня. Я не знал. Я думал...» Он покраснел и сделал шаг назад очень смущенный. Но теперь Сондра, заметив, что Клайд гораздо привлекательнее, чем его кузен, и что на него, очевидно, производит сильное впечатление как ее красота, так и ее общественное положение, соблаговолела сказать с очаровательной улыбкой... Но в чём же извиняться? Я очень рада видеть вас. Я не меняю своего приглашения. Пожалуйста, садитесь. Я отвезу вас туда, куда вы отправляетесь. В манерах Клайда после того, как он понял, что узнали не его, что это была ошибка, сразу произошла перемена, и Сондра поняла, что он огорчился, смущён и разочарован. Глаза сделались грустными и извиняющимися, жалкая улыбка заиграла на его губах. Я с радостью, сказал он поспешно. То есть, если это вам угодно. Я понимаю теперь, как это произошло. Но вы не тревожтесь, если вы не хотите. Я думал, он повернулся, чтобы уйти, но его так влекло к ней, что он не мог двинуться с места, прежде чем она сказала: "Да входите, мистер Гриффиц. Я буду рада, если вы согласитесь. Я так огорчена всем этим, право. Я совсем не думаю, вы понимаете, что если вы не Джилберт Гриффиц, Он молчал и смущённый подошёл к автомобилю и сел рядом с ней. А она, заинтересованная им, внимательно рассматривала его, радуясь в конце концов, что это не Джилиберт. Чтобы лучше разглядеть его, а также и показать себя, так как она чувствовала, какое производит впечатление на Клайда, она повернула выключатель, и автомобиль осветился лампочкой сверху. Когда вернулся шофёр, она спросила Клайда, куда его отвезти, и он не без колебания назвал улицу, так как квартал, где он жил, был далеко не такой аристократический, как бульвар Вайкики, где жила Сондра. Когда автомобиль помчался, его охватило лихорадочное желание воспользоваться этим кратким случаем и произвести на неё хорошее впечатление. Быть может, кто знает, у неё зародится желание ещё встретиться с ним где-нибудь. Он так страстно хотел войти в её общество, Вы очень любезны, что согласились подвести меня, сказал он, улыбаясь и поворачиваясь к ней. Я не знал, что вы приняли меня за моего кузена, я бы в таком случае не решился подойти к вам. О, это всё равно не будем об этом говорить, возразила Сондра с лукавой улыбкой. Её первое впечатление от Клайда не было таким живым, как теперь. Это моя ошибка, не ваша. Но я во всяком случае рада теперь, что сделала её, прибавила она с ободряющей улыбкой. Я более рада вам, чем Джиллю. Вы знаете, мы с ним не очень ладим. Мы всегда ссоримся при встречах». Она улыбнулась, вполне оправившись теперь от своего минутного смущения, и грациозно откинулась на спинку экипажа, с интересом рассматривая правильное и привлекательное лицо Клайда. «У него нежные улыбающиеся глаза», — подумала она. «И в конце концов ведь он кузен Беллы и Джильберта и не производит впечатления бедняка». «Вот как это очень грустно», — сказал он чопорно, делая слабую попытку быть в ее присутствии самоувеленным и смелым. «О, а это, конечно, не серьезно, так, по пустякам, просто пикируемся иногда». Она видела, что он нервничает и стесняется в ее присутствии. Ей нравилось, что она производит на него такое впечатление. «Вы все еще работаете у вашего дяди?» «О да», — с живостью ответил Клайд. «Я теперь заведую одним отделом на фабрике». «А вот как, я не знала». Я не видела вас с того раза, кажется. У вас, вероятно, мало времени бывать где-нибудь. Она многозначительно посмотрела на него, как бы собираясь сказать, ваши родственники не очень интересуются вами. Но так как он теперь ей положительно нравился, она сказала вместо этого: Вы оставались в городе всё лето, да? Да, ответил Клайд просто и весело. Я всё время был здесь. Моя работа удерживала меня, и я часто встречал ваше имя в газетах, читал о ваших экскурсиях, состязаниях в теннис и видел вас во время этого праздника цветов в июне месяце. Вы были необычайно красивы, совсем как ангел. В его глазах светилось такое восхищение, что она была очарована теперь. Какой милый молодой человек, совсем не то, что Джилберт. и он совершенно отрезан от их общества, и она может только случайно встречаться с ним. Ей стало грустно немного, и она почувствовала сожаление к нему. А что бы подумал Джилберт, если бы узнал, что его кузен так покорен ею? Как бы он рассердился? Он, называющий её так презрительно девчонкой, хорошим было бы уроком для него, если бы кто-нибудь помог Клайду войти в общество и занять там лучшее положение, чем сам Джилберт. Мысль эта восхитила её. Однако в это мгновение экипаж, к несчастью, остановился у дверей миссис Пейтон. Интересное приключение, по-видимому, окончилось и для Клайда, и для неё. «Это было очень любезно с вашей стороны сказать так. Я не забуду этого». Она лукаво улыбнулась, шофёр открыл дверцы, и Клайд выскочил из автомобиля, совершенно потрясённый этой необыкновенной встречей. «Вы здесь живёте? Вы предполагаете остаться в Ликурге на всю зиму?» О, да, вероятно. Во всяком случае, я надеюсь, прибавил он взволнованно, и его глаза ясно выразили его мысль. Может быть, я где-нибудь увижу вас снова? Во всяком случае, я надеюсь. Она поклонилась и протянула ему свои пальчики, подарив его самой очаровательной улыбкой, а он почти безумной от радости прибавил: "О, да, я тоже надеюсь". "Доброй ночи", сказала она, и автомобиль помчался. А Клайт смотрел вслед, думая, повторится ли еще когда-нибудь эта беседа. Неужели он еще когда-нибудь встретит ее подобным образом? И она говорила с ним теперь совсем не так, как в первый раз, когда она, он хорошо помнил это, не выказала никакого интереса к нему. При исполненной надежд, задумчивой, он направился к своей двери. А Сондра в это время думала, почему гриффитсы, по-видимому, так мало интересуются им.